Глава 14. Сын села и Вошкины-сиротки На работе дядя Паша носит белый халат и костюм, а дома ходит в старой гимнастерке и брюках Грифе, хотя перестал быть солдатом давно. Изочки тогда еще не было на свете. Дядя Паша доктор, но не человеческий, он ветеринар лечит разных животных, проводит опыты с крысами в лаборатории ветстанции и ездит с проверками по фермам. Скоро должен поехать на ферму в колхоз рядом с кирпичкой. Изочке хотелось бы поехать с дядей Пашей, но она не решилась отпроситься у Марии. Все равно не пустит. До школы осталось совсем мало времени. Мария пошла за бисером, чтобы отправить в подарок маис. Какая-то тетенька обещала по заказу привезти его из Москвы, где все есть, даже бисер. Изочка осталась с соседом. Они послушали пластинки. Потом дядя Паша вынул из буфета огромный кусок сахара, вощенной бумаги, и стал колоть его железными щипчиками. Острые щипчики вгрызались в ноздрястый сахар, как в осколок весеннего льда. Крк! Крак, и в фарфоровую сахарницу падали аккуратные, искристые белые кусочки. Изочка тоже попробовала, но щипцы не слушались неверных рук, норовили отцарапать клеенку, а снежные сахарные крошки разлетались по столу. Хотела бросить, а тут раздалось крак! Получилось. Дядя Паша рассмеялся. Глаза страшились, руки сделали. Несложно ведь а ты уже губы надула. Изычке нравится его привычка смеяться, постукивая себя пальцами по животу, будто под гимнастеркой прячется гармошка, а дядя Паша нажимает на клавиши, поэтому смех выходит веселый и громкий. Распивая с ним чай с сахаром в прикуску, Изочка рассматривала полку над столом, полную деревянных птиц, волшебных зверей и смешных человечков, Дяди Пашины фигурки украшают подоконник общей кухни и все комнаты общежития. Сосед любит дарить свои поделки. «Вы эти игрушки для красоты мастерите?» «Для красоты», — серьезно подтвердил он. «Но не я их делаю». «А кто?» «Природа-матушка. Я только поправляю немного. Мне...» коряшки леший подбрасывает. Иду по лесу, глядь, корешок и придиковинный. Кто, как не леший, подложил? Ну да, не поверила Изочка. Взрослые тоже сомневаются, пожаловался дядя Паша. И не все понимают мое увлечение. Говорят, не мужицкое это дело, Пал Пудыч, коряшки собирать. А оно мужицкое? Самое, что не наесть. Настоящий мужик мимо красоты не пройдет. Дядя Паша, можно я кое о чем вас спрошу? Спрашивай, пожал он плечом. Только, пожалуйста, не проклинья. Не проклинья, успокоила его Изочка. Вот о чем. Почему у вашего папы такое имя? Пуд! Пуд соли или чего пуд? Дядя Паша смущенно подергал себя за ус. «Многие интересуются, а я и сам не знаю. Да и отца, честно сказать, в глаза не видел. Он с матерью путь соли не успел съесть, бросил нас, когда я еще под стол пешком бегал. Но все равно ему благодарен. Ведь если б не отец, я бы не родился. А где ваша мама?» «Мама моя ушла из жизни рано», — вздохнул дядя Паша. «Остался я один в домишке, двенадцатилетний. Сегодня у одних обедаю, завтра у других». «Пашка Никитин, сын села». «Работать, конечно, понуждали, но так, чтоб не мешало учебе. Люди, когда сами в нужде, жалеют тех, кому хуже ихнего. А сирот особо». Жалость, Изочка, — это сестра любви. Год прошел, и подселили ко мне одинокого учителя. Евгений Афанасьевич замечательный был человек. Вырастил меня, выучил и дальше учиться отправил. Гордился, когда я диплом получил. Работа мне нашлась в районном центре. Через пять лет квартиру дали. Хотел я Евгения Афанасьевича к себе забрать. Старый он был уже. Да война помешала. Я повестки не стал дожидаться. Сразу подался на фронт. Пока воевал. Скончался мой учитель. Дядя Паша снова завел патефон. Изочка в унисон Вадиму Козину спела «Утро туманное». А тут Мария вернулась радостная, привезла бисерный заказ и другие гостинцы по дороге купила. Захлопотала дома над пряниками с помадкой, кулечками с леденцами дюшес и земляными орешками. Изочка молча сидела за столом в ожидании, что и ей обломится конфетка или горстка арахиса. Ждала и обеими руками потихоньку, но с наслаждением чесала затылок. Ведь у дяди Паши царапать голову было неловко, приходилось терпеть. Мария сбегала в кухню, принесла банку грибов из подполья. «Как думаешь, понравится маис, рыжики?» «Думаю, нет». Изочка помнила разочарование, постигшее ее при дегустации груздей, посоленных Марией со смородиновыми листьями в кадушке. Пахли грибы заманчиво, а на вкус оказались все равно, что соленое мыло. Семенчик тоже так сказал. Из того, что готовила Мария, Изочке и Семенчику больше нравились налимьи котлеты, приправленные топленым жиром, мукой и диким луком. Лепить их научила Марию на мысе Пани Едвига. Там налимы были почти в рост человека и попадались в сети, а здешних помельче ловили в большие корчаги, поставленные в лене на быстрине. Мария с сожалением отложила лесной деликатес и тихо сказала. «Боже, как давно мы не были на кирпичке! Могила Хайма, наверное, совсем заросла». Она вдруг насторожилась. «Ты почему голову дерешь?» «Зудиться», — сказала Изочка. «Может быть, у меня вошки?» «Вообще-то она еще вчера обнаружила, что не может быть!» а точно вошки, поймала ногтями на темени многоногая насекомое размером с тлю. Мария перебрала Изочкины волосы и разозлилась. Ну вот, не было печали, нахваталась живности. Поскакала к цыганам без стыда, без памяти. Как теперь в школу пойдешь? Притиснув голову Изочки к подушке, она принялась истреблять в шее тонким ножом. Нож приятно расчесывал зудящие места, а когда его левая сторона прижимала насекомых к коже головы, они звонко лопались. Маричка, Вошки, как волосогрызки, волосы едят!» «Они едят тебя!» «Под кожу залазят!» «Сверху делают ранки и пьют кровь!» «А кого называют мандовошками?» вспомнила Изочка тете Матрёнина слово. «Что? Где ты такого ужаса набралась? Сил никаких больше нет. Этот ребенок всю мою кровь выпил, — застонала Мария. И в шей как много, да мелкие, мелкие все не углядишь. Пойду попрошу у Павла Пудовича керосину». Сосед тотчас сам зашел. Стены между комнатами в общежитии из досок, и, несмотря на штукатурку, слышно, если кто-то кричит и стонет. «Что за шум, драки нету?» «Все хорошо», — Мария повернулась к изочке и сделала страшные глаза. «Не сказала дяде Паше, зачем ей керосин, а он почему-то не спросил. Мог бы спросить, ведь керосиновые лампы недавно заменили электрическими. Когда проводили свет, Было очень интересно наблюдать за веселыми девушками-электромонтерами. Они работали, словно играли, смеясь и шутя, расставили ролики для шнура, подвесили лампочку под потолком и установили штепсельную розетку. Маленькая лампочка так щедро светит, что все углы озаряются как днем, а новый электрический чайник кипит, стуча крышкой. «Выключите меня, выключите!» Чтобы дочь не вертелась, Мария стала читать вслух газету. Статьи в газете были неинтересные, про какие-то планы, встречи и соревнования. Опечаленные угрызениями совести, Изочка сидела скрепко повязанной платком головой и ждала, когда несчастные насекомые задохнутся насмерть. Керосин ужасно вонючий! У него один из тех странных запахов, к которому почему-то хочется принюхаться. А если этого запаха много, то становится противно и начинает подташнивать. Рыбий жир тоже вонючий, правда, пахнет совсем по-другому. Миша говорил, что в школах эту гадость заставляют пить каждый день. Миша давно уже не школьник, но воспоминания о витамине D остались у него неприятные. А изочки... Рыбий жир нравился, и нравилось вдыхать его прогорклый запах, как у не очень свежей, заветрившейся рыбы. Интересно, будут ли давать Саменчику рыбий жир в деревенской школе? Мария, а Саменчик когда-нибудь к нам приедет? Может, приедет на зимние каникулы. Я хочу к матушке Маис. Изочка нарочно вставила «Эй!» Чтобы оторвать Марию от дурацкой газеты. Но Мария ничего не слышала. Или не хотела слышать. «Ну и ладно, если так. Если чьи-то съезды и планы ей важнее, чем родная дочь». Мстительно щурясь, Изочка высказывала то, о чем думала с обидой. Та обещала, что я поеду в деревню с дядей Степаном. Он целых три раза был по делам в Якутске а ты ни разу меня с ним не отправила. Маис не может приехать, у нее же корова. Кто доить будет? Почему мы сами не ездим к Маис? Почему?» Мария начала читать громче. «Ты нарочно не слышишь. Лучше бы дядя Степан вместо гостинцев привез мне Маис с Эменчиком. Я их так давно не видела. Ни их, ни корову, Мичер. Я по ним соскучилась». Маис всегда разговаривала со мной. «А с тобой не поговоришь!» Это было не совсем справедливо. Почти все свободное время Мария проводила с Изочкой, читала ей интересные книжки или что-нибудь рассказывала. Но разве справедливо пообещать и не исполнить? К тому же Мария сама жаловалась тете Матрёне, что мало уделяет внимания дочке. Уроки какие-то с кем-то делаешь. А говорила, отпуск, отпуск. Будем на купалку ходить. За грибами кое-как выбрались, и то недалеко и опять работа. Прекрати бормотать. Изочка оскорбленно замолкла. Поплакать, что ли? Когда один человек плачет, другой волей-неволей отзывается. Тут главное не переборщить. Давно проверено. Если плакать слишком громко и без особой, по мнению Марии, причины, она не станет жалеть. Хорошо бы Марии будущим летом согласилась послать изочку к матушке Моис до самой осени или до половины лета, а вторую половину пусть бы поживет у них с Марией в городе. С куда безопаснее гулять везде, искать на базаре Басиля. Лишь бы цыгане снова приплыли на пароходе из далекого города Кавказа. «Ой, как же много на свете городов! Москва, Кавказ, Усть-Кут, Иркутск, Уржум, Клайпеда, Каунас, Вильнюс, Якутск!» — посчитала Изочка на пальцах. «Девять штук из тех, что она знала! А в одном из них даже живет!» Мария, наконец, прочла газету и развязала платок. Мыльный щелок покатился с водой по шее, щекоча кожу и рассеивая тошнотворную керосиновую вонь. Волосы на ощупь стали шелковистыми. Мария крепко выжила их полотенцем. — Теперь, надеюсь, все, доча. — А гнитки я сейчас выцеплю. — Ты их совсем-совсем не любишь? — Ну, что за глупый вопрос? Как можно любить гниды? А дядя Паша говорит, что жалость — сестра любви. Из очки было жаль вошкиных сироток, крохотными жемчужинками доверчиво прильнувших к волосам. Взрослые вши умерли, и воспитывать их деток стало некому.